передал экипажам приказ остаться в воздухе, а сам несколько раз прошёл в разных направлениях метрах в 20 над землёй, выбирая место для посадки. Вскоре подобрал подходящую площадку, сел, выскочил из машины и расставил условные флажки. Мои сигналы увидели сельёчки. Они сделали последний разворот и с снижением пошли на посадку. Вознимая борунчики серебристой пыли, лыжи коснулись снежной целины и заскользили по насту. Отличная посадка, воскликнул Шелыганов, не меньше меня переживавший события перелёта. Первый этап закончен. Осталось пустяки, не ещё десяток. Начати кончить, пошептал Шторма. Товарищ Есемимов, осмотрить самолёт, подготовить к вылету, приказал техник. «Есть готовит самолет к вылету», — ответил техник и немедленно приступил к работе. «Дорогой мой друг, трудяга техник, как мне жаль было тебя. Долгих пять часов, скорчившись в три погибели, сидел ты, замерзая, в тесном отсеке самолета. Теперь бы тебе согреться, отдохнуть, но надо работать, надо. Это понимают все, ты тоже». И потому безропотно стал разминать застывшие суставы, потул на окоченевшие пальцы, растер рукавицей, побелевший от мороза нос, и приступил к делу. Радовались все летчики. И было чему. Мы прилетели в Майна-Пыльгин. Это значило, что добрых 500 километров осталось позади. На четверть пути мы стали ближе к цели, к лагерю Шмидта. Первый этап завершен. И летели мы с троем всей группой наперекор жесточайшим ветрам. Майны Пульгин представлял собой маленький посёлок из нескольких бараков, в которых был размещён консерный завод. Зимовало здесь всего лишь 11 человек. Как обрадовались они нашему прилёту. "Для вас есть сюрприз", таинственно сообщил мне директор Бешкарёв. "Какой сюрприз?" "Бензин нужен позарись. Есть бензин. Где?" "На складе в двух верстах отсюда. Забираем мы немедленно". Быстро снарядили на санях небольшую группу техников, и она отправилась за горючим. Часа через два бензин был доставлен к томолётам. Был он не очень высокого качества, грязноватый, но всё же пригодный. С Венчера заготовили воду для машины. Лёд растапливали на всех трёх плитах консервного завода и зимовье Майна-Быльгина. На ночёвку расположились в амбулатории. Она помещалась в небольшом бараке. Для больных там имелось всего лишь две койки. Улеглись прямо на полу, забравшись в спальные мешки. Будто нехотя наступило утро. Лётной погодой оно нас не обрадовало. Небо хмурилось, ветер тянул по зёнку. Но лететь было можно. Техники быстро разогрели машины, запустили моторы. Готов к взлёту один самолёт, второй, третий, четвёртый. Четыре мотора ревели во всю мощь, а вот пятый молчал. Никак не хотел работать мотор у самолета Бастанжиева. Впрочем, так было и накануне. Вчерашний вариант, сказал Бастанжиеву, ждать нельзя, догоняй группу. Взлетели, взяли курс на анадырь. Почти через каждые пять минут с тревогой оборачивался назад, надеясь увидеть черную точку самолет Бастанжиева. Тщетные надежды, Бастанжиев нас не догнал. Арктика вновь атаковала нас. Опять, как вчера, в лоб нам бил ветер огромной силы. И снова наш план оказался под ударом. Мы должны были лететь через Анадырь прямо на Вангарем, а оттуда в лагерь. Но ветер внес поправки. Он кидал машины из стороны в сторону, снижая скорость самолетов до 80 км в час. Значит, мы летели в два раза дольше, горючего расходовали в два раза больше. А его было в обрез. Что делать? Принял решение садиться в Анадаре. Но до Анадары было ещё далеко. Ох, как далеко. Сообщил штурману об изменении курса. Шалаганов, догадавшись о принятом решении, одобрительно кивнул головой. Скорость пока 80. После разворота штурман сделал вычисления и доложил новые данные о скорости. Она возросла на 30 км. Ветер стал боковым. Но курсом пролетели 30 минут. Впереди угадывались отроги пальпальского хребта. И вот снова пошли над скользкими остроконечными горами. Ветер. Я привык к ветру, но здесь он был каким-то особенным. Он кидался на машину с такой силой, что она временами падала вниз на 200-300 м.